Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изоданной окровавленной гимнастерке. Только раз старшина негромко вмешался: Убери все, сухари ему и кипятку стакан. Это когда сердобольная тетя Христя выволокала на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы, наконец-то, заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол. — Убирай, Яновна! — Нельзя вам, товарищ лейтенант, помрете. Теперь понемногу надо, живот надо заново приучать. плужников сдержался, проглотил судорожно ком,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 и не спеши, слушай сначала. Они облазали все воронки, проверили каждый завал, ощупали каждый труп. Сальникова не было. «Живой!» — с облегчением сказал Плужников, когда они спустились с своим. «В плен увели. Наших убитых они не закапывают». Все же он чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый день,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 Слишком опасной и трудной даже для обстрельных бойцов была эта задача. Но нельзя было оставлять их здесь».